Ирочка снова убежала на свидание с женихом, и Татьяна потихоньку занималась домашними делами, когда позвонил муж. Услышав трубки его голос, она подумала, что он уже разыскал художника Фролова и порадовалась. Но, как выяснилось, радовалась она напрасно. — Ты слышала о статье «Бешеные деньги»? — спросил Стасов. — Нет, только о пьесе Островского, — пошутила Татьяна. Она чувствовала себя виноватой за утреннюю вспышку, и теперь ей хотелось разговаривать с мужем легким веселым тоном, чтобы показать ему, что вовсе не обиделась. Однако оказалось, что поводов для шуток не было. Какой-то шустрый журналист пособирал по миру сплетни и слухи и опубликовал достоверные, на его взгляд, сведения о гонорарах, которые получают российские писатели. Татьяна Томилина была названа в статье одной из самых состоятельных окололитературных дам, гонорары которой составляют пятьдесят тысяч долларов за книгу. — Что за чушь? — удивилась она. — Откуда это взялось? — Из статьи. — Это я понимаю, — нетерпеливо прервала Татьяна. — А слух-то такой откуда взялся? — Эти цифры ничего общего с реальностью не имеют. Почему пятьдесят тысяч, а не сто, не двести? «Танечка, это вопрос не ко мне. Ты когда-нибудь в интервью вопрос о гонорарах обсуждала?» «Да никогда. Ты что, шутишь?» «У меня с издательством подписано соглашение о том, что размеры гонораров являются коммерческой тайной, и за разглашение и мне и им грозит ответственность. Мне скрывать нечего, со всех моих гонораров налоги уплачены. Но издательство не хочет, чтобы один автор знал, сколько платят другому. Это вопрос их политики поведения с авторами, и я их понимаю». — Я и сама не хочу знать, сколько платят другим, потому что если окажется, что им платят больше, чем мне, я начну терзаться и завидовать, начну думать, что я хуже пишу, или что я глупее и меня можно обманывать. Зачем мне эта головная боль? — Интересно, — задумчиво сказал Стасов. — Откуда же тогда появился этот слух? Он ведь должен на что-то опираться, на чьи-нибудь слова, например. Не обязательно возразила она. «Можно просто выдумать. В Москве уйма газет, где работают специальные выдумщики, творящие жуткие, душераздирающие истории про людоедов или про девочек, которых беркуты выкармливают и воспитывают. Сама читала такое. — Ты мне художника нашел? — Таня, ты не о том думаешь, — с досадой произнес Владислав. — О чем я должна думать? О том, что завтра, когда ты будешь одна, в квартиру придут бандиты, которые прочитали в газете, сколько денег ты получаешь. Будут тебя пытать и истязать, чтобы ты сказала, где хранишь свои десятки тысяч долларов. И ты никогда в жизни им не объяснишь, что журналист, который это написал, идиот. Они тебе все равно не поверят. А журналисту поверят. Еще Пушкин отмечал патологическое доверие русской души к печатному слову. — Вот о чем ты должна думать, а не о каком-то там художнике с нарушениями психики. — Дорогой, — вздохнула она, — что толку думать об этом? Я же все равно ничего не могу изменить. Статья уже написана и напечатана, и тысячи людей ее уже прочли. Так что мне теперь, на улицу не выходить? Бандиты ведь могут не только в квартире на меня наехать, но и на улице, и в метро. Она осеклась. — В метро. Да, вчерашняя тетка, которая орала на нее и обзывала. Теперь понятно, откуда в ее бессвязных истерических выкриках взялась цифра в пятьдесят тысяч долларов. Тоже, видно, желтую прессу почитывает. Прочитала и поверила. И другие поверят. Сколько их еще будет таких теток в метро и на улице? — И все-таки найди мне художника, — попросила она и добавила. «Пожалуйста, Стасов, это важно для меня!» Ее душила бессильная злость. «Господи, ну кому она на мозоль наступила? Что они к ней прицепились? И по телевидению выступило плохо, и гонорары бешеные гребет. Кому мешают ее книги? Что могло вызвать такую неистовую ненависть прессы?» Мелькнула предательская мысль, а не бросить ли совсем эту литературную деятельность? Родить ребенка? через несколько месяцев выйти на работу и продолжать жить, как живут все следователи, расследовать преступления, составлять протоколы и обвинительные заключения, допрашивать свидетелей, потерпевших и подозреваемых, растить детей и заниматься хозяйством. Зачем ей нужна эта дурацкая литература, если из-за нее одни неприятности? Стасов прав. В любой момент в квартиру могут вломиться отморозки, и она ничего не сможет им доказать. Вообще у этого журналиста хоть какие-нибудь мозги есть или они полностью отсутствуют? Ладно бы еще, если бы он написал про сверхвысокие доходы известного политика, у которого и так есть личная охрана и который один по улицам не ходит и в общественном транспорте не ездит. Но так подставить ее женщину, которая не может себя защитить? Зачем? Неужели не понимал, что делает? «Я могу себя защитить», — внезапно подумала она И улыбнулась. — Я могу. И я это сделаю. Главное — успеть. Когда Стасов позвонил во второй раз, Татьяна снова была в хорошем расположении духа. Отогнав все тяжелые мысли, она сидела за компьютером и работала над очередной главой новой книги. — Я нашел твоего Джорджоне, — весело сообщил он, — и даже съездил к нему. — И что он сказал? — нетерпеливо спросила она. — Неувязочка вышла, госпожа следователь. Не ходил он к твоей колдуньи. И слышать про нее не слышал, и знать не знает. И, по-моему, не врет. — Не врет, — согласилась Татьяна. Он ходил к другому специалисту. — А ты откуда знаешь? — удивился Стасов. — Я пока не знаю, а только догадываюсь. Он ходил к готовчицу, да? — Да ну тебя, Танюха! — огорченно сказал он. Хотел кролика и шляпы вытащить, а ты помешала. Никакой радости с тобой. Слушай, Готовчиц, фамилия редкая. Он не муж, что и парламентской леди, которую убили недавно. Муж, с тобой, Стасов, тоже радости мало. Все с полуслова ловишь. Спасибо, дальше я сама. — Ты мне обещала никуда не ездить, — строго напомнил он. — Неправда, я обещала не ездить к Фролову. И не поеду. — Все, Стасов, не буду тебя больше отвлекать. Иди работать. — Таня, я тебя прошу, не выходи из дома одна. После этой статьи я за тебя боюсь. — Перестань. Я же не могу запереть себя в четырех стенах. Не волнуйся, со мной ничего не случится. Счастливо. Она быстро положила трубку, не ожидая ответной реплики мужа, потому что знала все, что он может ей сказать. И будет прав. Не успела она отойти от телефона, как он снова зазвонил. Татьяна поняла, что это Стасов, и предусмотрительно не стала снимать трубку. Звонки шли один за другим, но она не обращала на них внимания. Выключила компьютер и стала одеваться. Когда телефон умолк, быстро набрала номер Каменской. — Настюша, мне нужно срочно с тобой увидеться, Очень срочно. — Мне сейчас отсюда не сорваться, — ответила Настя. — До вечера терпит? Нет. Это действительно срочно. Я могу приехать на Петровку. — Давай, если тебе не трудно, — согласилась Настя. — Я буду на месте. На этот раз Татьяна не стала рисковать и поймала частника, который запросил на удивление скромную сумму, и уже через час она входила в здание на Петровке, 38. Настя сидела за столом среди вороха огромных листов со статистикой и готовила для Гордеева очередную ежемесячную аналитическую справку о состоянии дел с тяжкими насильственными преступлениями. В кабинете было накурено, и при виде Татьяны Настя тут же вскочила и распахнула Насте шакно. — Не замерзнешь? — заботливо спросила она. — Надо проветрить. Тебе вредно дышать табачным дымом. — Ничего, я привычная, — усмехнулась Татьяна. — Ты готовчицу в ближайшее время не собираешься? — Собираюсь, — кивнула Настя. — Как раз сегодня. Он меня ждет в шести часам. Есть поручение? — Скорее, просьба. — Помнишь, я тебе рассказывала про убийство колдуньи Инесы? Конечно. Среди ее клиентов была некто Лутова, а к Лутовой в гости захаживал мой фигурант Уланов. На этом мы с тобой и сомкнули ряды. Кстати, хочу тебе сообщить, что роман у Уланова вовсе не с Лутовой. Его пассия ждет ребенка, а Лутова, как ты мне говорила, вовсе не беременна. — Что ж, можно констатировать, что ряды смыкаются плотнее, — заметила Татьяна. — Твой готовчиц и моя колдунья в прошлом были любовниками. — Да, ты говорила. — Но это, как говорилось в одном известном кинофильме, еще не все. У меня есть сильные подозрения, что они поддерживали отношения до сих пор, то есть до гибели Инесы. Ну и что? — удивилась Настя. «Подумаешь, криминал, а дело обычное, или там что-то еще?» «Там многое, Настюша». Готовчиц сказал мне, что у Инны Пашковой было невероятное чутье, позволяющее ей быстро добираться до болевых точек человеческой души. Она, по его словам, была психоаналитиком от Бога, а не только по образованию. И вот представь себе, в записях Инессы Я нахожу сведения о человеке, который у нее никогда не бывал, но зато посещал сеансы у Каково, а? — Ничего себе! — выдохнула Настя в изумлении, глядя на Татьяну. — Получается, он бегал к ней консультироваться? — Думаю, да. И делал это постоянно, настолько постоянно, что имел собственный комплект ключей от ее квартиры и в какой-то момент эти ключи выбросил прямо у дома, где жила Инесса. «Напряги фантазию, и картинка у тебя получится страшно интересная». «Ну, насчет фантазии это не ко мне», — засмеялась Настя. «По части фантазии главный специалист у нас — ты». «Но картинка действительно получается любопытная. Думаешь, он ее убил?» «Допускаю, но, с другой стороны, зачем?» Ведь если он с проблемами своих пациентов бежал к Инне советоваться, то что он будет делать без нее? Репутация поставлена под угрозу. Если он не сможет выглядеть блестящим специалистом, он растеряет клиентуру. Причина убийства должна быть очень веской, чтобы пойти на него. Настя задумчиво покачала головой, машинально потянулась за сигаретой, но вспомнила, что в комнате находится беременная женщина и спрятала пачку в стол от глаз подальше. Не обязательно. Если он действительно убил Инну и, выйдя из подъезда, выбросил ключи, это говорит о том, что он в тот момент плохо соображал. Если бы он соображал хорошо, он бы спокойно унес ключи куда-нибудь далеко и выбросил, например, в Москву-реку или в Яузу. Или в канализационный люк? Он же сделал самое глупое, что только можно себе представить. Из этого можно вывести предположение, что если он за несколько минут до этого совершил убийство, то, скорее всего, в состоянии сильного душевного волнения. Типичное убийство по страсти. Тем более они были любовниками. Ты хочешь, чтобы я поговорил об этом с готовчицем? Да. Вообще-то я даже не знаю, как лучше. Я хотела бы сама побеседовать с ним. Но вместе нам, наверное, не стоит к нему идти. У тебя какой план на сегодняшнюю встречу? — Да нет у меня никакого плана. Настя с досадой взмахнула рукой. — У меня есть задачи, которые я должна как-то решить, а как — непонятно. В двух словах, супруга Бориса Михайловича наняла частных детективов для слежки за мужем. Вопрос, почему она сделала это именно сейчас? Вероятно, что-то в его поведении натолкнуло ее на мысль, что с ним не все в порядке. Судя по всему, это так и было, ибо в один прекрасный момент слежка была обнаружена кем-то из числа контактов готовчица, кому это дело жутко не понравилось. Этот кто-то через сыскное агентство выяснил при помощи энной суммы, кто заказал слежку и узнав, что это сделала Юлия Николаевна, организовал ее убийство. Более того, когда по моей просьбе мой знакомый попытался выяснить, через кого идет утечка информации из агентства, его убили прямо на моих глазах. Он уже видел того, кто приторговывает конфиденциальными сведениями, но не смог узнать его имя, чтобы не настораживать никого, и хотел показать его мне вживую, но не успел то есть дело там серьезнее не бывает все очень круто замешано но мне нужно найти исходную точку почему юлия николаевна забеспокоилась что такое произошло что заставило ее обратиться к частным сыщикам официально я убийством депутата не занимаюсь и гордеев поручил мне выяснить только этот малюсенький фактик но с ним как оказалось большие проблемы Я хожу к готовчицу, делая вид, что у меня личные проблемы, с которыми я не могу справиться. Мы с ним дружно играем в сеанс психоанализа. А противный маленький фактик никак наружу не вылезает. — Сколько времени проводилось наблюдение за готовчицем? — спросила Татьяна. — Неделю. — Отчеты заказчицы представлялись? — Обязательно. Я их уже наизусть выучила, отчеты эти. Мы копии сразу же запросили. Ребята буквально на шею сели всем, кто в них упомянут. Глаз с них не спускали. И ничего. Ни одной подозрительной фигуры. Обычные люди, такие же, как мы с тобой. Коллеги по научной работе и медицинской практике, пациенты, редакторы издательства, выпускающего книгу, в которой уготовчатся две главы. Надо сказать, он человек не больно общительный, контактов у него немного, и из дома выходит нечасто. А сейчас, по-моему, вообще не выходит. У нас только два пути — либо узнать правду у самого готовчица, либо выяснить у того человека в агентстве, кому он дал информацию. Вот с двух сторон и подбираемся. — Можно я к нему сегодня съезжу? — попросила Татьяна. — Ты? Разве ты все еще работаешь? Ты, кажется, говорила, что уходишь на сохранение, — удивилась Настя. — Даю прощальную гастроль. — пошутила Образцова. — Давай я попробую с ним поговорить. Разговор пойдет, естественно, о моей колдуньи, Но ведь готовчиц нас с тобой никак не связывает, и о событиях, предшествовавших убийству жены, будет со мной разговаривать более свободно, не следя за каждым словом. Если ему, конечно, есть что скрывать. Идея показалась Насте перспективной, и, кроме того, она хотела снова поехать в Жуковский. Свекру сделали операцию — Вчера она вместе с Алексеем просидела в больнице до глубокой ночи. Они с мужем говорили о чем угодно, только не о том, из-за чего, собственно, и возник конфликт, но ей показалось, что Леша уже не сердится. В любом случае, она должна быть рядом с ним, потому что он переживает за отца, и потому что все может в любой момент обернуться трагедией. Нельзя оставлять Чистякова одного. Ровно в шесть вечера Раздался звонок в дверь. Он привычно испугался, помертвел, но сумел справиться со страхом. На часах шесть. Это она, Каменская, женщина из уголовного розыска, одна из многих, кто занимается убийством Юли. Но на пороге стояла та, другая, которую он определил для себя, как многодетную и обремененную хозяйством нескладную толстуху, готовящуюся в очередной раз стать матерью. Он сперва удивился, но потом успокоился. Когда к нему приходил въедливый и дотошный гмырь или красивый паренек Лестников, Борис Михайлович напрягался и каждую минуту ждал подвоха. С женщинами всегда проще иметь дело, а уж с такой, как это. С того момента прошло почти полтора часа. И вот он сидит перед ней и не понимает, о чем она спрашивает. То есть слова все понятные, знакомые, но мозг упорно отказывается понимать страшный смысл ее вопросов. «У вас были ключи от квартиры Пашковой. Я точно знаю, что они были. Где они сейчас?» Она задает этот вопрос уже в третий или четвертый раз, а он все не может ответить. «Хорошо, я отвечу сама». Спокойно произносит женщина-следователь, и в этот момент готовчит почему-то пытается вспомнить, как ее зовут. Ведь она же говорила, называла имя в прошлый раз и сегодня, когда пришла. А <къех> он не помнит. Ключи вы выбросили на Мясницкой, когда в последний раз вышли из квартиры Инны Пашковой. Я не спрашиваю, зачем вы к ней приходили, потому что и так знаю. Вы использовали ее как дармовую рабочую силу. Вы эксплуатировали ее талант, чтобы выглядеть в глазах своих пациентов проницательным и квалифицированным специалистом. С чем вы приходили к ней? С цветами и шампанским? Или с диктофоном, на который были записаны ваши беседы с пациентами во время сеансов? Она любила вас все эти годы и все эти годы доказывала вам, что тоже кое-что умеет. Вероятно, вы постоянно в этом сомневались, во всяком случае давали ей понять, что цените ее невысоко, и она доказывала вам, что вы ошибаетесь. Вы помните, как она специально пришла когда-то, чтобы показать вам свой диплом, и как просила, чтобы для прохождения интернатуры ее направили именно к вам в клинику, где вы заведовали отделением? Все ваши сказочки про стандартный и ничего не значащий роман врача-интерна и за отделением — это полная чушь. Ваш роман начался гораздо раньше. Инна была беременна от вас, но ребенок так и не родился. И не смейте мне говорить, что вы этого не знали. Борис Михайлович, я не требую от вас ни подтверждения, ни возражений по поводу только что сказанного. Я хочу, чтобы вы мне сказали что произошло во время вашей последней встречи и почему вы выбросили ключи. Только это. Она замолчала, подперла рукой подбородок и стала смотреть на него своими темно-серыми глазами терпеливо и внимательно. Он молчал. «Я не уйду отсюда, пока вы мне не ответите», — сказала она. Он молчал и вспоминал тот ужас, который охватил его когда он привычно открыл дверь Инны своими ключами, вошел и увидел ее лежащую на полу в луже крови, избитую и истерзанную. Он не убивал ее, нет, он никогда не поднял бы на нее руку, он ее боготворил, он ею восхищался, как восхищаются людьми, которые умеют делать что-то невероятное. Он ее не убивал, но он оставил ее без помощи, хотя... Можно было вызвать врачей и спасти ее. Он постоял в оцепенении над окровавленным телом, повернулся и ушел, тихонько захлопнув за собой дверь, и, выйдя из подъезда, выбросил ключи. — Я ее не убивал, — наконец выдавил он. — Я знаю, — тихо ответил следователь. Никто не станет убивать курицу, несущую золотые яйца. Инна была вашей правой рукой. В сущности, она была вами, потому что вы слабый психоаналитик, а все ваши успехи в лечении пациентов — это ее заслуга. Со случаями попроще вы исправлялись сами, а с более сложными шли к Инне за помощью. Вы честно просили ее помочь или продолжали делать вид, что экзаменуете ее, предлагая в виде тестов записи ваших бесед с пациентами? Я любил ее. — пробормотал он, едва слышно. — А вот это неправда, — мягко поправила она. — Это Инна вас любила, а не вы ее. Она любила вас безрассудно и преданно. Вы были главным человеком в ее жизни, и она ничего не смогла с этим поделать, несмотря на то, что прекрасно умела разбираться с аналогичными проблемами других людей. К ней приходили десятки женщин, которые не могли собственными усилиями вырвать из сердца тягу к мужчине и перестать ему подчиняться. И этим женщинам Инна помогала. а себе не могла. И вы, Борис Михайлович, этим пользовались совершенно беззастенчиво. Скажите ко мне, ваша жена знала о связи с Пашковой? Нет. Он сказал это быстро, громко и уверенно, словно сама мысль показалась ему кощунственной. — Вы точно знаете? — Точно. — Юля никогда. — Нет, что вы? — Нет, она не могла ничего знать. Может быть, у нее появился повод подозревать об этом? Подумайте, не сказали ли вы что-нибудь такое, неосторожное, или, может быть, сделали что-то необычное? «Нет. Почему вы спрашиваете? Разве Юля кому-нибудь говорила, что подозревает меня в неверности?» «Я думаю, неверность вашу супругу испугала бы меньше, но она могла заподозрить, что вы не тот, за кого себя вы даете. Вы очень средний психиатр или психолог, но вовсе не такой специалист, каким вас все считают и которому платят и такие большие гонорары. Кстати, — Инна получала от вас какие-нибудь деньги в виде благодарности за консультации, или вы эксплуатировали бесплатный труд? — Вы не смеете! — готовчица повысил голос, но осекся под ее спокойным взглядом. — Я вас прошу, не надо так говорить. Что бы вы ни думали, я любил Инну, любил, как умел, как был способен. Он понял, что сейчас все ей расскажет. Он не может больше молчать, и не потому, что тщательно скрываемая тайна рвется наружу, а потому, что его измучил страх, постоянный, иссушающий, выжигающий все внутри, мешающий думать, дышать, жить. Он больше не может терпеть, он все расскажет и будет надеяться, что ему помогут. Он все никак не мог сосредоточиться и почему-то разглядывал пушистую светло-серую кофточку, в которую была одета женщина-следователь. Он так и не вспомнил ее имя, но эта кофточка, так похожая на ту, что носила его мать, стала последней каплей. Ей он все расскажет. Именно ей, толстой, неторопливой и доброй, а не этому злому, недоверчивому следователю Гмыри, и не той странной девице с Петровки, рядом с которой у него постоянно возникает чувство опасности. В конце января Инна неожиданно позвонила ему домой, хотя почти никогда этого не делала. Она была разумной женщиной и понимала, что звонить домой женатому любовнику не следует. — Ты не был у меня сегодня днем? — взволнованно спросила она. — Нет, — удивленно ответил готовчица. — Мы ведь и не договаривались. — Значит, я сама забыла дверь закрыть, — с досадой сказала Инна. — Представляешь, пришла, а дверь не заперта. Я подумала, что ты пришел и ждешь меня, а тебя нет. Ладно, извини, что побеспокоила. Однако еще через пятнадцать минут она позвонила снова. На этот раз голос у нее был испуганный. — Боря, ты меня не разыгрываешь? Ты точно не приходил сегодня? Он начал раздражаться. Но сколько раз можно повторять одно и то же? Он же сказал, не был! Понимаешь, в квартире кто-то был, но вроде ничего не пропало, вещи только не на своих местах. Может, тебе показалось? Предположил готовчиц. Вспомни, ты, наверное, сама их перекладывала. Да нет же, Боря. Рылись в мебельной стенке, там, где я храню записи о клиентах. Все бумаги лежат... «В понятном мне порядке. Я этот порядок никогда не нарушаю, потому что потом я не смогу быстро найти то, что нужно. Я не могла ошибиться». Готовчиц произнес какие-то необязательные успокаивающие слова, будучи абсолютно уверенным, что Инна все напутала в своих бумагах сама. «В самом деле. Но кому придет в голову взламывать квартиру, чтобы ничего не взять? Не бывает такого». Инна через пару дней успокоилась и даже стала подшучивать над своим испугом. Она, похоже, тоже решила, что ей померящилось. А по поводу незапертой двери сказала, «У меня замок ножницами открыть можно. Наверное, какой-нибудь начинающий воришка польстился на легкий замок, вскрыл дверь, вошел и увидел, что брать у меня нечего. С тем и убыл». Но дверь она все-таки поменяла. Поставила двойную стальную с сейфовыми замками и дала готовчицу второй комплект ключей взамен старого ключа. В тот день он пришел к Инне, как обычно, открыв двери своими ключами. То, что он увидел, было страшным. Она еще дышала, более того, была в сознании. Увидев его, мучительно зашевелила губами, пытаясь что-то сказать. Он наклонился к ней, стараясь, не испачкаться в крови. Еще не слыша ее слов, он уже решил, что уйдет и не будет вызывать врачей. Какова бы ни была причина происшедшего, он не может позволить себе быть втянутым в следствие и в сомнительные отношения с сомнительной дамой-колдуньей. — Имя, — шептала Инна в последнем усилии. — Какое имя? — Имя в бумагах нет, там другое. Они требовали имя. Помоги мне. Больше она ничего не сказала, потеряла сознание. Борис Михайлович осмотрелся судорожно, пытаясь понять, не испачкался ли он и не оставил ли следов. Потом на цыпочках вышел из квартиры и аккуратно притворил дверь. Раздался щелчок Дверь захлопнулась. Он не стал запирать замок на четыре оборота, сбежал по лестнице вниз и выскочил на улицу. Сделал глубокий вдох, стараясь выглядеть как обычный прохожий, замедлил шаг и направился к машине. Ключи тут же выбросил, сам не зная зачем. Машинально хотел избавиться от всего, что связывало его с Инной. Дни шли, никто его не беспокоил. Он хорошо знал свою возлюбленную помощницу, знал ее скрытность и нелюдимость и надеялся на то, что она никому об их отношениях не рассказывала. Так оно, вероятнее всего, и было, потому что следствие до него не добралось. И он успокоился. Только потеря Инны его тревожила. Как он теперь без нее? Кто будет помогать ему искать ключи к душам пациентов? Без Инны он ничто. И те пациенты, к которым он привык И которые привыкли к нему Скоро от него уйдут Состоятельные люди Представители элиты В том числе и политической И, наверное, и криминальной Очень новые русские Люди искусства Как только два-три человека скажут где-нибудь Что ходят готовчицы уже три месяца А толку никакого Все, репутация погибла Надежда только на ту новую работу, о которой говорила одна пациентка. Она осталась очень им довольна и порекомендовала готовчиться к какому-то большому начальнику в Министерстве внутренних дел. Там вроде бы его кандидатуру не отвергли и сейчас рассматривают. Борис Михайлович хорошо понимал, какого рода работа его ждет, если все сложится благополучно, и очень хотел ее получить, потому что... Та информация, которую он будет располагать, сделает его могущественным. Если нельзя влавствовать над душами, потому что больше нет Инны, то он будет влавствовать над умами. И вдруг дверь его квартиры оказалась взломанной, и тоже ничего не пропало. И тоже явные следы того, что кто-то рылся в его бумагах. Его охватил ужас. Он слишком хорошо помнил, что именно так все началось для Инны — и видел, чем это для нее кончилось. Имя. Они хотели узнать у нее какое-то имя, но какое! Он потерял покой, каждую свободную минуту посвящая пересмотру и перечитыванию своих записей о пациентах, и пытаясь понять, что взломщики искали у него, какое имя, о чем речь. Он ничего не мог придумать и от этого боялся еще больше. Разве мог он сказать работникам милиции, что воры не ценности искали, а рылись в бумагах в поисках какого-то имени? Не мог. Они бы обязательно спросили, откуда ему это известно, и немедленно выплыла бы история с сыном. Этого он допустить не мог. И он молчал. Молчал и жил в постоянном страхе. А потом убили Юлю, и ему стало еще страшнее. Вот, собственно, и все.